Улица Святого Франциска, номер 3. Громадные дубовые ворота, окованные железом и усеянные громадными гвоздями. В одной половине этих ворот находилась небольшая калитка, служившая для входа и выхода сторожу этого мрачного жилища Самуэля. Перейдя порог калитки, вы сразу оказались бы под сводом здания, в котором находилось жилище Самуэля и его жены виф -Зафей. За зданием виднелся сад, а посреди сада возвышался двухэтажный дом из тесаного камня. Этот дом и должен был стать местом встречи наследников. Он был причудливо высок. Чтобы достигнуть входной двери, замурованной полтора ста лет назад, надо было подняться на крыльцо в 20 ступеней. Вместо ставней тут имелись толстые свинцовые листы, наглухо запаянные и закрепленные железными полосами, концы которых были заделаны в стены. Кроме того, чтобы помешать проникновению воздуха и света, все малейшие отверстия, а также крыша и бельведер были покрыты и запаяны свинцовыми листами а с внешней стороны его закрывал сад, где каждую ночь бегали две или три огромных пиренейских собаки. И вот ночь с 12 на 13 февраля приближалась к концу. Яркий свет в одном из окон сторожки свидетельствовал, что Самуэль еще не спал. Он сидел за столом, и занимался окончательным подсчетом денежных средств, накопленных за прошедшие 150 лет. В задней стенке открытого шкафа был тайник, в котором находилась касса. Большая шкатулка из кедра, наполненная тщательно сложенными и подписанными бумагами, была вынута из кассы и стояла на одной из скамеек. При свете медной лампы Самуэль записывал данные в небольшом реестре, который ему диктовала его жена из маленькой книжечки. Написав, сторож произносил записанное громко вслух. 5 тысяч австрийских билетов по тысяче флоринов. Число 19 октября 1826 года. Ага. А, так ли, э, Вивзофея, ты проверила по книжке?»